Глава 3. Мария Моя лучшая подруга предложила мне отметить Рождество в их домике в глуши. Как насчет рождественских секс-каникул вместе с Кевином? Вы оба много работаете. Он играет на бирже, ты целый день клацаешь по клавишам, когда пишешь романы. Выходите в одни и те же заведения, вы живете по распорядку дня. Вы воруете для себя свободные часы и спускаете их точно так же. Анна воодушевилась и на несколько минут затянула мотивационную речь. Когда мне надоело слушать, я швырнула в нее подушкой. Майхани, не увлекайся, ты не у себя на тренинге». «Прости», — улыбнулась подруга и поправила модные очки. «Но я же права, у нас с Джо тоже был кризис в отношениях, и мы его преодолели, укрывшись от всего мира вдвоем, вдвоем на несколько дней». Там мы познали себя и... И потом ты залетела, вы поженились и настрогали еще двоих детей. На этот раз близнецов. Продолжила я. Мария, ты уверена, что именно ты написала все эти любовные романы? Подруга показала пальцем на полочку. Там стояли мои изданные книги. Некоторые из них были бестселлерами по версии Нью-Йорк Таймс. Но Мария Стоун и Мария Стоянова... Такое себе совпадение. Поэтому я глубоко увязла в наших с Кевином отношениях. Я не могу ни разорвать их, ни перевести на новую стадию. Итак, у меня есть идея. Продолжила подруга. Этим Рождеством мы с семьей решили изменить традиции. Мы летим на райские острова. Рождество на белоснежном песке. Вау, а как же ваш рождественский домик? Крошка. Он твой. На все выходные. Нет-нет-нет. Ты меня туда не заманишь. Запротестовала я. Захолустье ей... и... Мария, не тупи. Мы не в России, где даже в столице чревато удаляться от центра на несколько километров, потому что окажешься в заднице прошлого века. Ну же, слава богу, в Америке даже деревня на пятнадцать домов — верх цивилизации. Анна принялась тараторить, расписывая, какой чудесный у них домик где-то в глуши. Он достался ей еще от родителей. Я там ни разу не была, хотя подруга предлагала, но у меня то не было желания, то что-то срывалось в последний момент. Чтобы убедить меня, подруга достала смартфон и показала мне фотографии домика. Я была удивлена. Чудесный домик. Вот именно, он великолепен. К тому же... — хихикнула подруга. — В него можно пробраться через каминную трубу. Ха — Ха-ха, ты шутишь? — Нет, — засмеялась подруга. — Мои родители купили этот домик уже очень давно и как-то поспорили всей деревней, у кого будет самый лучший дом к Рождеству. Мы и наши соседи, чей дом в трех милях. — Соседи? В трех милях? — Ой, да это не важно. Просто наш домик немного дальше от остальных все добираются друг к другу транспортом. Слушай дальше. В споре, чей домик лучше, каждый изворачивался как только мог. У одних дом светился так, что его можно было увидеть чуть ли бы не из космоса. У других стоял огромный ледяной городок перед домом. А мои родители и вон те соседи, что живут тремя милями дальше, сделали так, чтобы Санта мог пробраться в дом через трубу. О, это был такой восторг для нас с братом, А сейчас мы с мужем каждое Рождество нанимаем актера. Он залезает в дом через трубу, чтобы развесить подарки. Скрытая камера снимает все это. Дети так довольны на следующее утро. Словами не передать. Подруга загрустила. Вот только моей Кэнди уже исполнилось девять. И она не верит в Санту. Так что мы летим на острова. Ты прикалываешься насчет камина. «Нет, не прикалываюсь. Честно говоря, это не очень-то удобно», – призналась подруга. «Камин не разожжёшь, потому что труба – ого-го! Камин получается бутафорный. К тому же все тепло из комнаты выдувает зимой. В трубе стоит заслонка, но все равно в комнате довольно прохладно. Поэтому привет, рождественский свитер, теплые носки и какао с маршмеллоу!» «И как это касается меня и Кевина?» Спросила я, не понимая, чего от меня добивается Аня. «Вы просто проведете в этом чудесном домике все выходные. Рядом с деревней есть озеро. Оно уже замерзло, и можно кататься на коньках. Там есть огромная горка, а местные жители устраивают снежные побоища. Ты предлагаешь мне и Кевину стать подростками? Вам обоим это просто необходимо», — заявила подруга. Я согласилась не сразу, и Кевин тоже. Кевин привык встречать Рождество у своей престарелой матери. Но этим летом его мама скончалась. Поэтому Кевин в итоге согласился приехать в Захолустье, но оговорился, что приедет в аккуратно Рождество. «Никаких дней, потраченных впустую», – строго сказал он. Иначе говоря, Кевин согласился провести в этом доме всего одну ночь и один день. Как за столь короткое время можно было превратиться в подростков и раздуть пламя там, где уже остывает зола, я понятия не имела. «To be or not to be?» Но, как говорила моя русская бабушка, попытка не пытка. Maybe это сработает?» Короче, я согласилась. А подруга Анна, по-моему, совсем обнаглела, потому что всучила мне своего дебильного кота Модеста. «Нет!» «Да, Мэри!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Начала конючить подруга. «Модика на острова мы взять не можем!» «Анна, у нас в Фарго хватает приютов для животных!» Возразила я. «Оставить Модеста без живого общения?» Испугалась Аня. «У него будет психологическая травма, а после нее у Модеста случится преждевременная линька и несварение». «Оставьте его у родителей Джо!» посоветовала я. «У них аллергия на кошачью шерсть», заявила подруга и всучила мне кошачью переноску. Так я и приехала в захолустье. Поездом от Фарго до Дикинсона, а потом час езды от Дикинсона в лесную глушь на снегоходе. Снегоход лихо развернулся и уехал в обратном направлении, а я переступила порог опрятного домика и открыла дверцу кошачьей переноски добро пожаловать что ли мудила напутствовала я кота о да у нас с модестом была большая любовь я ласково называла его мудилой или просто сокращала мут. а как еще назвать того кто линяет шерстью на ваши вещи или сыт в тапке муты есть тогда я конечно не предполагала что в домик валится настоящий но очень плохой санта и все изменится